четвертое. Добродетели невыгоды. Нам кажется, что в качестве членов общества мы не имеем права подвязаться в известных добродетелях, которые нам, как частным лицам, делают большую честь и доставляют некоторое удовольствие как, например, оказывать милость и снисхождение всякого рода нарушителям закона. Вообще не имеем права к такому образу действия, от которого из-за наших добродетелей общество потерпело бы какой-нибудь ущерб. Ни один суд не может позволить себе перед своей совестью быть милостивым. Это право предоставлено королю как отдельной личности. И все рады, когда он этим правом пользуется, доказывая этим, что каждому хотелось бы быть милостивым, но только не в качестве совокупного общества. Таким образом, общество признает только добродетели, которые ему полезны или, по крайней мере, не вредны, на основании которых можно действовать без убытка и даже с выгодой, как, например, справедливость. Из этого следует, что эти невыгодные добродетели не могли возникнуть среди общества, так как еще теперь в самом незначительном, только что возникающем обществе против них слышится протест. Это добродетели людей, неравных по положению, изобретенные более сильными отдельными лицами добродетели Повелителей, за которыми скрывается задняя мысль, я достаточно могуч, чтобы согласиться на явный убыток, это доказательство моего могущества, то есть это добродетели, родственные высокомерию. Тридцать пятое. Казуистика пользы. Не было бы казуистики нравственности, если бы не существовало казуистики выгоды. Часто недостаточно ума самого свободного от предубеждений и самого тонкого, чтобы при выборе предпочитать наибольшую выгоду. В таких случаях, делая выбор, неизбежно испытываешь на душе что-то вроде морской болезни. 36. Становиться лицемером. Лицемером становится каждый нищий, как и всякой, кто в силу нужды явный или тайный, избирает себя род деятельности. Нищий далеко не так сильно чувствует нужду, как должен дать это почувствовать другим, если хочет жить подаянием. 37. Род культа страстей. Для того, чтобы обличить характер всего мирового порядка, вы, мракобесы философии Ехидной, говорите об ужасном характере людских страстей, как будто везде, где существовали страсти, существовали и ужасы как будто на свете всегда должны существовать такого рода ужасы. Небрежным отношением к мелочам, недостаточным самонаблюдением и наблюдением над воспитываемыми, вы сами дали возможность страстям дорасти до размеров таких чудовищ, что при одном слове «страсть» на вас нападает ужас. Ведь это было в вашей власти. Как теперь в наших руках лишить страсти их ужасающего характера и таким образом лишить их возможности превращаться в бурные опустошающие потоки? Не следует... Собственные ошибки раздувать до степени вечных определений рока. Будем лучше честно трудиться вместе с другими над вопросом о том, каким образом все людские страсти превратить в радости. 38. Угрызение совести. Угрызение совести — такая же глупость, которая совершается, когда собака грызет камень. Тридцать девятое. Происхождение прав. Права обыкновенно основываются на обычаи. Обычаи на заключенном когда-то соглашении. Когда-то обе стороны были довольны результатами сделки, но из-за лени формально ее не возобновляли и продолжали так жить, как будто договор все возобновлялся. Когда же время окутало своим мраком начало происхождения Людям показалось, что это состояние священно, непоколебимо, и что каждое последующее поколение обязано строить на нем дальнейшее благосостояние. Обычай таким образом превратился в принуждение, хотя... Он уже не приносил той пользы, ради которой был заключен данный договор. Во все времена слабые видят в этом свою твердую опору. Они всегда стремятся увековечить однажды заключенный договор или оказанную им милость.